Часть седьмая. Путь знакомый и прежде недлинный, в это утро кремнистый тяжёл. Я вступаю на берег пустынный, где остался мой дом и осёл. Или я заблудился в тумане, или кто-нибудь шутит со мной. Нет, я помню ко мне очертания тощих кустов и скалу над водой, где же дом? Искользящей ногой спотыкаюсь о брошенный лом, тяжкий, ржавый, под чёрной скалою, затянувшейся мокрым песком. Размахнувшись движением знакомым, или всё ещё это во сне, я ударил заржавленным ломом по слоистому камню на дне. И оттуда, где серые спруты покачнулись в лазурной щели, закорабкался краб вспылохнутый и присел на песчаный мели. Я подвинулся. Он приподнялся, широко разевая клешни, Но сейчас же с другим повстречался. Подрались, и пропали они. А с тропинки, протоптанные мною, Там, где хижина прежде была, Стал спускаться рабочий с киркою, Погоняя чужого осла. Шестое января. 1914 года 14 октября 1915 года